Вторая половина девятого ининга Удержание победного счета. Он появился с левой стороны дороги, и Триша подумала «И всего-то? Вот, значит, кто следил за мной». Взрослые мужчины в панике бросились бы бежать, увидев «Урсус Американус». Здоровенного черного североамериканского медведя, весом никак не меньше 400 фунтов, подминающего под себя последние кусты, которые отделяли его от хардпена. Но Тришата ожидало ожидала увидеть не медведя, а ночное чудище. К блестящему меху прилипли листья репейники, он держал в руке, да, это была рука, во всяком случае, ее когтистый рудимент,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 Я очертил вокруг тебя круг. Беги от меня, помолись своим ногам, и, возможно, я дарую тебе жизнь. Леса молчали, окутывая их запахом сочной зелени. Воздух, проходя в легкие триши, обратно скреп по воспаленному горлу. Существо, похожее на медведя, пренебрежительно взирало на нее с высоты семи футов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 При этом она не сводила взгляда с медвежьей морды, глаза ее не отрывались от глазниц зверя, вокруг которого кружила машкара. «Развязка близка!» — говорил в таких случаях Джо Кастильоне. «Советую всем застегнуть ремни безопасности!» «Иди, если уж пришел, крикнула Триша медведю. Она сдернула Окман с пояса джинсов, оборвала провода. Вместе с наушниками они упали ей под ноги.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 Но пока она не шевельнула и пальцем. По-прежнему стояла как статуя, хотя ее тело уже изготовилось к броску. Пусть Беттер ждет, гадает. Когда же он будет этот бросок? Нервничает. Пусть задастся вопросом. А вдруг на этот раз скрученного броска не будет? Существо медведь обнюхивало ее лицо. Насекомые вползали и выползали из ноздрей.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 Опасность! От него исходил запах смерти и болезни. Ядовитая нутро жужжала. Нет, это тебе не неслышимый, подумала Триша. Существо вновь поднялось на задние лапы, покачалось, совсем как медведь в цирке, махнуло передние лапы рукой, пока и грива, всего лишь грива, в нескольких дюймах от ее лица.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 Существо что-то прорычало. Возможно, поведение Триши привело его в замешательство. Из пасти выдуло несколько ос, прямо-таки живой пар. Существо взмахнуло передней лапой, чтобы удержать равновесие, и в тот момент, когда оно пыталось устоять на задних лапах, прогремел выстрел. Мужчину, который оказался в лесу в то утро,